«Ах, Холони, Хардинг!» Открывается дверь. Выезжает каталка с человеком, накрытым простыней, и техники уходят пить кофе. МакМёрфи взъерошивает волосы. «Что-то не укладываются у меня в голове эти дела. Какие? Лечение шоком?» «Ага, нет-нет, не только это, а все. Он делает круговое движение рукой все, что здесь творится».